Мы с тобой так верили в связь бытия. Но теперь оглянулся я и удивительно, до да чего ты мне кажешься юность моя под светом не моей, по чертам не действительной. Если вдуматься, это как дымковалны между мною и тобой, между мелью и тонш. Я вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своём полу гоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякий первой главы, я как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска. Париж, октябрь 1939 года.